Эпилог 7 февраля 2017 года 1201 Влад проспал не меньше 12 часов кряду, но на следующее утро все равно чувствовал себя уставшим, разбитым. Его разбудил звонок Кристины. Сестра все еще пребывала в шоке после открывшегося ей накануне. Ему пришлось все рассказать, поскольку после утреннего звонка она сходила с ума и звонила ему несколько раз, пока он все обстоятельно не объяснил. Влад надеялся, что определенность пойдет Кристине на пользу, но, похоже, ошибся. Для дипломированного психолога она крайне плохо справлялась с кризисами в собственной жизни. Они проговорили добрых полчаса, после чего Влад пообещал, что приедет и побудет с ней пару дней, пока она не придет в себя. Кристина не раз делала для него то же самое, он как минимум был ей должен. Но Влад поехал бы и так, он не мог оставить сестру без поддержки. Как-то так сложилось с самого детства, что за помощью в сложных ситуациях они шли друг к другу, а не к родителям или друзьям. Но прежде чем ехать к сестре, Влад должен был кое в чём убедиться. Поэтому, приняв душ, позавтракав и выпив сразу две чашки эспрессо, он вызвал Игоря и велел отвести себя на кладбище. Верный водитель, как всегда, даже бровью не повел. Впрочем, насчет, брови Влад не мог быть уверен на сто но вслух Игорь никак не продемонстрировал удивление. Лишь когда припарковался и помог ему выбраться из салона, уточнил. «Проводить?» «Просто к центральному проходу, а я погуляю немного». И снова ни единого вопроса о том, почему он выбрал столь неожиданное место для гуляния. Иногда скупость Игоря на слова оказывалась очень кстати. Оставшись один, Влад разложил трость и медленно двинулся по заснеженному проходу, то и дело, крутя головой из стороны в сторону, словно осматривал достопримечательности. Наверное, он выглядел немного странно в тот момент. Слепой с тростью гуляет по кладбищу и как будто ищет кого-то, пряча невидищие глаза под темными очками. Тем не менее, именно это он и делал. Искал кое-кого. Он искал смотрителя и точно знал, что увидит его, если встретит. Уже видел однажды. Тогда я получил мрачное предсказание о том, что умрет 17 марта. Сейчас, пока перед глазами оставалась лишь темная пелена без намека на движение, Влад задавался вопросом, может ли встретить смотрителя, если его срок отменен? «Маньяк задержан, путь пройден, опасности больше нет. Значит, он не должен умереть семнадцатого. И в ближайший год наверняка тоже. Стало быть, и Смотритель не должен ему повстречаться. Или он просто промолчит? Как это должно быть? Когда ему показалось, что он ушел уже слишком далеко, Влад повернул назад и едва не отшатнулся. Когда внезапно увидел смутный силуэт в темноте, стоящий прямо за ним. Смотритель?» Внезапно севшим голосом позвал «Влад?» что ты скажешь мне? Силуэт на несколько секунд замер, словно призрак стоял и задумчиво рассматривал Влада, размышляя. А потом вдруг повернулся и пошел прочь. Но прежде чем Влад успел облегченно выдохнуть, его слуха коснулся уже знакомый голос. 17 марта.